Глава девятая. Работая ножами и царапая себе в кровь руки и тело, мы устремились вперед. Платье клочьями летело с нас, ноги ныли, руки обливались кровью. Но вот наконец кустарник стал редеть. Холмс пошел тише, вглядываясь в землю и осматривая кусты. Наконец он остановился. Здесь, произнес он, указывая на неясный след среди зелени какое обыкновенно бывает, когда медведь или какое-нибудь крупное животное пробивается сквозь чащу. Действительно, в этом месте кусты были помяты, и на них можно было видеть множество свеже сломанных веточек, из-под коры которых влажно сочился сок. Свернув влево, мы стали подвигаться быстрее. Вскоре заросль стала настолько редкой, что мы могли идти почти походным шагом. Едва мы отошли от дороги с полверсты, когда нашего слуха донеслось уже совсем близкое громкое ржание. Это было как раз вовремя, так как земля под ногами, покрытая мхом, стала опять топкой, и следы на ней делались совершенно незаметными. Повернув в полоборота направо, мы двинулись по направлению лошадиного ржания. Теперь мы уже подвигались еле-еле, пригибаясь к земле и стараясь не высовываться над мелким кустарником. Прошло минут двадцать. И, наконец, мы увидели лошадь. Покрытая потом, она стояла около огромного дерева, привязанная поводом к сучку с ногами, ушедшими вершка на три в болотистую почву. Но около нее никого не было. Осторожно осмотрели мы местность кругом нее, обшарили все кусты, но ничего не выдавало близкого присутствия человека. Что было делать? Венгеров и я приуныли. Один Холмс не терял хладнокровия и присутствия духа. «Он должен быть здесь, ему некуда уйти», проговорил он тихо после минутного раздумья. Дальше он не мог, очевидно, ехать верхом, потому что лошадь все равно завязла бы. Пешком он может проникнуть дальше. С этими словами он энергично встряхнул головой, и стал углубляться в тайгу.